Пустынно, не уют новорожденного поселка, новосотворенного, а нерожденного. Весь не уют муниципальной преднамеренности. Была равнина, решили строитесь, и построились, как солдаты. Дома одинаковые, заселенно-нежилые, постройки они дома. Сюда можно приезжать, и отсюда можно, нужно, уезжать. Жить здесь нельзя. И странное население. Странное, во-первых, чернотою. В такую жару все в черном. Впрочем, эту же черноту отметил уже в вагоне. И слезла она вся на моей станции. В черном, суконном, душном, непродышанном. То и дело обгоняют повозки с очень краснолицами-господами в цилиндрах и такими же краснолицами-дамами, очень толстыми, с букетами и, кажется, венками на толстых животах. Цветы лиловые. Наконец, дом. Все тот же, первый, увиденный и сопровождавший нас слева и справа вдоль всего шоссе. Барак, а не дом. Между насестом и будкой с крыльцом. А на крыльце... С крыльца. Вы, вы, родная, родная. Ведет вверх по новейшей и отзывчивейшей лесенке. Явно для пожара. Уши спички готовы, перила. Вводит в совершенно голую комнату с белым некрашенным столом посредине. Усаживает. Как вам здесь нравится? Мне не нравится. Не знаю почему, но не нравится. Не понравилось сразу, как вошел. Уже когда ехал, не понравилось. Говорили, у Берлина чудные окрестности. Я ждал, вроде Звенигорода, а здесь как-то голо. Вы заметили деревья? Не заметила никаких, ибо нельзя же счесть деревьями тончайшие прутья, обнесенные толстенными решетками. Без тени? Этот человек был без тени в каком-то немецком предании. Но это был человек. Деревья обязаны отбрасывать тень. И птицы не поют, понятно, в таких деревьях. У меня в Москве по утрам всегда пели, даже в двадцатом году пели, даже в больнице пели, даже в тифу пели. И население противное, подозрительно тихое, ступают точно на войлочных подошвах. Вы не заметили? И, может быть, это под Берлином мода такая? Все в черном, ни одного даже коричневого и серого. Все черное. Даже женщины в черном. Я мысленно. А, милый, вот откуда твоя страсть к моей синеве. А мебель белая и пахнет свежим тесом. В этом что-то отрисаясь зловещее? Может быть, это какой-нибудь особенный поселок?